Вскоре они уже отвечали ей тоненьким, дрожащим блеянием, а когда я с облегчением натянул пиджак на свои покрасневшие от холода руки, первый ягненок попробовал подняться на ножки. Это ему не совсем удалось, и он пополз на коленях, то и дело опрокидываясь на мордочку. Но он прекрасно знал, куда направляется, и двигался к вымени с упорством, которое вскоре должно было увенчаться успехом. Ветер, бивший мне в лицо через тюки соломы, не мог стереть с него веселую улыбку. Разыгрывающаяся передо мной сцена была лучшей наградой за труды, никогда не приедающимся чудом, необъяснимой, вечно новой тайной. Несколько дней спустя Роб Бенсон опять позвонил мне под вечер в воскресенье. Его голос в трубке был исполнен тревоги, почти паники. «Джим, к моим суягным овцам забралась собака. Часа в четыре тут останавливалась какая-то компания в автомобиле, и соседи говорят, что с ними была овчарка. Так она гоняла овец по всему лугу. Там черти что делается. Просто боюсь пойти и поглядеть. Еду». Я бросил трубку и кинулся к машине, в ужасе представляя, что меня ждет. Беспомощные овцы валяются с перекушенными глотками, ноги и животы истерзаны. Мне уже доводилось видеть подобные картины. Тех, кого не придется прирезать, надо будет зашивать. И нажимая на газ, я прикидывал, хватит ли мне шовного материала в багажнике. Суягные овцы... Содержались на выгоне у шоссе, и когда я поглядел через ограду, сердце у меня оборвалось. Опираясь локтями на нетесанные шаткие камни, я с тоской оглядывал пастбище. Все оказалось даже хуже, чем я опасался. Пологий травянистый склон был усеян неподвижно лежащими овцами. Пятьдесят с лишним мохнатых кочек на зеленом фоне. стоял у калитки с внутренней стороны. Он даже не обернулся ко мне и только мотнул головой. «Скажите, что с ними по-вашему?» «Я боюсь туда идти». Оставив его, я пошел бродить по выгону среди неподвижных овец, приподнимая их ноги, раздвигая шерсти на шее. Некоторые были в глубоком обмороке, другие в коматозном состоянии, и ни одна не могла удержаться на ногах. Но чем больше я их осматривал, тем сильнее становилось мое недоумение. В конце концов я крикнул фермеру, «Роб, идите-ка сюда, странно что-то». «Вот, взгляните», — продолжал я, когда он нерешительно приблизился. «Ни одной раны, нигде ни капли крови, а они все лежат пластом, я ничего не понимаю». Роб нагнулся, осторожно приподнял бессильно поникшую голову и сказал, «Верно, верно». «Так что же это с ними?» Я не нашел, что ответить, но в глубине моего сознания уже затренькал маленький колокольчик. Овца, над которой нагибался фермер, выглядела как-то уж очень незнакома. В отличие от большинства, она кое-как оперлась на грудь, глядя перед собой пустыми глазами, не замечая ничего вокруг, но это пьяно мотающаяся голова. Жидкие выделения из ноздрей. Я же все это видел прежде. Я встал на колени, наклонился к ее морде, услышал легкое попыхивание в дыхании, почти хрип и понял все. «Кальциевая недостаточность!» — крикнул я и припустил вниз по склону к машине. «Какого черта?» — спросил Роб, держась наравне со мной. «Это же после окота бывает, так ведь?» «Так-то так!» — пропыхтел я. но причиной может быть и внезапное перенапряжение силы и испуг. «В первый раз слышу», — сказал Роб, — «как это происходит-то?» Но я предпочел поберечь дыхание. Не читать же сейчас лекцию о последствиях внезапного расстройства функции около щитовидных желез. Меня больше занимала мысль, хватит ли в моем багажнике кальция на 50-й Каким облегчением было увидеть длинный ряд Круглых, жестяных крышечек, выглядывающих из картонки. Видимо, я совсем недавно пополнил свой запас. В первой овце я ввел кальций в вену, чтобы проверить свой диагноз. Навер с кальций действует молниеносно.